Глава пятая. Архидьякон посещает богодельню. Хотя в груди нашего бедного регента теснились сомнения, его доблестный зять был чужд подобным слабостям. Как петух перед боем точит шпоры, топорщит перья и расправляет гребень, так архидьякон без страха и колебаний готовил оружие к грядущей битве. Пусть никто не усомнится в искренности его чувств. Многие могут сражаться храбро, но при этом ощущать смутные укоры совести. Доктор Грантли не из таких. В святость церковных доходов он верует не менее твердо, чем в Евангелие. В борьбе за жалование нынешнего и будущих барчестерских регентов его одухотворяло то же сознание высшей цели, какое придает силы африканскому миссионеру, нили помогает сестре милосердия оставить мирские удовольствия ради служения раненым. Он собирался уберечь святая святых от нечестивца, отстоять цитадель церкви от злейшего врага, облечься в доспех для праведной брани и сберечь, если удастся, преимущество своей веры для будущих поколений духовенства. Заурядной мощью в подобном деле не обойтись, но архидиакон обладал мощью незаурядной. Такая задача требует кипучей отваги и радости сердечной в трудах. Отвага архидиакона накипела, а сердце было исполнено радостью. Он знал, что не сможет зажечь тестя своим чувством, но мысль эта его не смущала. Доктор Грантли хотел принять всю тяжесть боя на себя и был уверен, что смотритель покорно верится его заботам. «Итак, мистер Чадуэк», — сказал он, входя к управляющему через день или два после событий, описанных в последней главе. «Есть сегодня известия от Кокса и Каменса. Мистер Чедуик протянул письмо, которое архидиакон прочел, задумчиво поглаживая правую ляжку. Господа Кокс и Каминс сообщали только, что противная сторона пока к ним не обращалась, что они не рекомендуют что-либо сейчас предпринимать, но, будь дело дойдет до иска со стороны пансионеров, советовали бы заручиться помощью советника королевы сэра Абрахама Инцидента. «Совершенно с ними согласен», произнес доктор Грантли, складывая письмо. «Абсолютно согласен. Инцидент. Вот кто нам нужен. Настоящий человек церкви, стойкий консерватор, во всех отношениях самый подходящий человек. И к тому же и член парламента, что тоже очень существенно». Мистер Чедуик согласился. «Помните, как он совершенно уничтожил этого мерзавца Хорсмана в деле о доходах епископа Беверли, как он разгромил их в пух и прах, защищая графа. Примечание. Троллоп смешивает в одной фразе реальных и вымышленных людей. Сэр Аберхам, инцидент, лицо вымышленное. Епископ Беверли тоже. В то время в Беверли не был епископа. Вероятно, подразумевается епископ Солсбери, выступавший в парламенте после нападок Таймс на чрезмерность его дохода. Эдвард Хорсман, 1807 1876 Британский либеральный политик Яростно критиковал правительство лорда Джона Рассела За потворство епископом Многократно выступал против епископов в парламенте и в печати После шумихи вокруг больницы Святого Креста Слово «граф» в устах доктора Означало исключительно лорда Гилдфорда Как он заткнул рот тому малому из Рочестера Конечно, надо обратиться к инциденту И я скажу вам, мистер Чедвик «Надо поспешить, чтобы противники нас не опередили». При всем восхищении сэром Абрахамом, доктор, видимо, не исключал, что враги церкви могут сманить великого человека на свою сторону. Выйдя от Чедуика, доктор направился к богодельне, чтобы узнать, как обстоят дела там. Шагая через территорию собора и глядя на воронов, каркавших сегодня особенно благоговейно, он с растущей горечью думал о тех, кто покушается на покой духовных учреждений. И кто не разделил бы его чувства? Мы думаем, сам мистер Хорсман смирился бы душой, а сэр Бенджамин Холл растерял свой кураж, случись этим реформаторам прогуляться при луне вокруг башни какой-нибудь из наших древних церквей. Кто не проникнется любовью к прибендарию, идя по Винчестеру, глядя на ряды благообразных домов, на аккуратные газоны и ощущая строгий, упорядоченный покой этого места. Примечание. Холл Бенджамин, 1802-1867. Британский инженер и политик. Его имя носит Биг Бен, Бен — сокращение от Бенджамин, установкой которого Холл руководил, о чем на колоколе выбита соответствующая надпись. Хол также вел ожесточенную полемику с англиканскими епископами по поводу непотизма и злоупотреблений доходами церкви. Прибендарий — клирик кафедрального собора, держатель пребенды, то есть земли, денег или имущества и собственности собора. Должность прибендария не была обременительна, но давала стабильный доход. Кто не пожелает всяческого добра настоятелю, любуясь Херефордским собором в сознании, что цвет и тон, архитектура и форма, торжественной башни и стрельчатой окна — все гармонично, все совершенно. Кто, греясь на солнце в клуатрах Солсбери, посматривая на библиотеку Джуэла и бесподобный шпиль, не подумает, что епископу иногда надо быть богатым. Примечание. Джуэл Джон. 1522-1571, епископ Солсбери в правлении королевы Елизаветы I, автор апологии Англиканской церкви, выстроил библиотеку собора. Умонастроения доктора Грантли не должны нас удивлять. Они — поросли от многовекового корня церковного господства. И хотя иные стволы сегодня обезображены древесными грибами, а иные высохли, Разве мало они дают доброго плода, за который мы благодарны? Кто может без сожаления спилить мертвые ветви старого дуба? Бесполезные, но ах, все еще такие красивые. Или выкорчевать остатки древнего леса, не думая, что эти деревья некогда служили защитой молодым росткам, место для которых теперь так безапелляционно, так грубо требуют освободить. Архидьякон при всех своих достоинствах не отличался деликатностью и, войдя в смотрительскую гостиную сразу после утренних приветствий, начал обличать гнусного Джона Болда в присутствии мисс Хардинг, хотя справедливо подозревал, что имя его врага ей не безразлично. Нелли, дорогая, принеси мои очки из дальней комнаты, сказал Смотритель, оберегая чувства дочери. Элинор принесла очки В ее отсутствие отец пытался окольными фразами объяснить своему чересчур практичному тестю, что лучше не говорить при ней о Болде. И ушла к себе. Никто не рассказал ей про Болда и богадельню, но она женским чутьем чувствовала, что-то неладно. «Скоро нам придется что-нибудь предпринять», начал архидиакон, вытирая лоб большим пестрым платком, ибо он, спеша успеть по всем делам, шел быстро, а день выдался жаркий. «Вы, конечно, слышали про петицию?» Мистер Хардинг нехотя признал, что слышал. «Итак», — продолжил Архидьякон, не дождавшись, что мистер Хардинг выразит свое мнение, «вы понимаете, что мы должны что-нибудь предпринять. Мы не можем сидеть и смотреть, как эти люди выбивают почву у нас из-под ног». Архидьякон, как человек практичный, позволял себе в тесном дружеском кругу прибегать к разговорным выражениям. Хотя, как никто, умел воспарить в лабиринт возвышенной фразеологии, когда речь шла о церкви, а слушателями были младшие собратья. Смотритель по-прежнему безмолвно смотрел ему в лицо, еле заметно водя воображаемым смычком и зажимая воображаемые струны пальцами другой руки. Это было его всегдашним утешением в неприятных разговорах. Если беседа огорчала его сильно, движения были короткие и медленные, а верхняя рука внешне не участвовала в игре. Однако струны, которые она зажимала, могли прятаться в кармане у музыканта, а инструмент — под стулом. Но когда его сердце, его чуткое сердце, проникнув в самую глубину того, что было ему так мучительно, находило выход, он начинал играть более быструю мелодию, перебирая струны от горла вниз по жилетке и снова вверх до самого уха, рождая экстатическую музыку, слышную лишь ему и святой Цицилии, и не без результата. «Я совершенно согласен с Коксом и Каменсом», — продолжил архидиакон. «Они пишут, что нам нужно заручиться помощью сэра Абрахама Инцидента. Я без малейшего страха передам дело ему». Смотритель играл самую печальную и самую медленную из своих мелодий — «Похоронный плач на одной струне». «Думаю, сэр Абрахам быстро поставит мастера Болда на место. Я уже слышу, как сэр Абрахам подвергает его перекрестному допросу в суде общих тяжб». Смотритель представил, как обсуждают его доход, его скромную жизнь, повседневные привычки и необременительный труд, и единственная струна издала протяжный стон. «Как я понимаю, они направили петицию моему отцу». Смотритель не знал точного ответа. Он предположил, что петицию должны отправить сегодня. «Чего я не понимаю, так это как вы такое допустили, при том, что у вас есть Банс? Уж казалось бы, с его помощью вы могли бы держать их в руках. Не понимаю, как вы им позволили?» «Позволил что?» — спросил смотритель. «Слушать этого Болда и другого кляузника, Фини, и написать петицию». Почему вы не велели Бансу уничтожить ее? Едва ли это было бы разумно, ответил Смотритель. Разумно, да! Очень разумно было бы, если бы они разобрались между собой. А теперь я должен идти во дворец и отвечать на их петицию. Обещаю вам, ответ будет очень коротким. Но почему им нельзя было подать петицию, архидиакон? Почему нельзя? воскликнул архидиакон так громогласно, словно пансионеры могли услышать его сквозь стены. «Почему нельзя? Я им объясню, почему нельзя. Кстати, Смотритель, я бы хотел сказать несколько слов им всем». Смотритель растерялся так, что на миг перестал играть. Он категорически не желал уступать зятю свои полномочия, решительно не намеревался вмешиваться в какие-либо действия пансионеров по спорному вопросу, ни в коем случае не хотел обвинять их или защищать себя. Не он знал, что именно это все архидиакон сделает от его имени, причем далеко не кротко, однако не находил способа отказаться. Я предпочел бы обойтись без лишнего шума, сказал он виновато. Без лишнего шума, повторил архидиакон все тем же трудным глазом. Вы хотите, чтобы вас растоптали без лишнего шума? Если меня растопчут, то да, безусловно. Чепуха, смотритель! Я вам говорю, надо что-то делать. Необходимо принимать активные меры. Давайте я позвоню и пусть им скажут, что я хочу поговорить с ними на плацу». Мистер Хардинг не умел противиться, и ненавистный приказ был отдан. Плацам в богадельне шутливо называли площадку, выходящую одной стороной к реке. С трех других сторон ее окружали садовая стена, торец смотрительского дома и, собственно, здание богадельни. Плац был замощен по периметру плитами, а в середине — булыжником. В самом центре располагалась решетка, которой от углов шли каменные канавки. Вдоль торца дома, под навесом от дождя, располагались четыре водопроводных крана. Здесь старики брали воду и здесь же обычно умывались по утрам. Место было тихое, спокойное, затененное деревьями Смотрительского сада. Со стороны выходившей к реке стояли каменные скамьи, на которых старики частенько сидели, глядя на шнырявших в реке рыбёшек. На другом берегу расстилался сочный зеленый луг. Он уходил вверх по склону до самого настоятельского дома, также скрытого от глаз, как и настоятельский сад. Другими словами, не было места укромнее, чем плац богодельни. И здесь-то архидиакон собирался сказать пансионерам, что думает об их негодном поступке. Слуга скоро принес известие, что пансионеры собрались, и доктор Грантли нетерпеливо поднялся, чтобы обратиться к ним с речью. «Вам, безусловно, следует пойти со мной», — объявил он, заметив, что мистер Хардинг не выказывает намерения последовать за ним. «Я предпочел бы остаться», — заметил мистер Хардинг. «Бога ради, давайте не будем допускать раскола в собственном лагере», — ответил архидиакон. «Давайте наляжем со всей мочи, а главное — сообща». «Идемте, смотритель, не бойтесь своего долга». Мистер Хардинг боялся. Боялся, что его принуждают к действиям, вовсе не составляющим его долг. Однако у него не было сил противиться, так что он встал и пошел вслед за зятем. Старики кучками собрались на плацу, во всяком случае 11 из 12, поскольку бедный лежачий Джонни Бел уже давно не ходил и даже не вставал. Он, впрочем, в числе первых поставил крестик под петицией. Да, он не мог подняться с постели. Да, у него не осталось в мире ни одной близкой души, кроме друзей в богодельне, из которых самыми верными и любимыми были Смотритель и его дочка. Да, старик получал все, что требовалось слабому телу, все, что могло порадовать угасавший аппетит. Тем не менее, его потухшие глаза заблестели при мысли заполучить по сотне нанос. как красноречиво выразился Эйбл Хэнди, и бедный старый Джонни Белл алчно поставил крестик под петицией. Когда появились двое священников, все обнажили головы. Хэнди помедлил было, однако черный сюртук и жилетка, о которых он с таким пренебрежением говорил в комнате Скулпита, действовали даже и на него, так что он тоже снял шляпу. Банс, выйдя вперед, низко поклонился архидьякону, и с ласковым почтением выразил надежду, что Смотритель и мисс Эленор пребывают в добром здравии, а также, добавил он, вновь поворачиваясь к архидиакону, и супруга, и детки в Пламстеде, и милорд-епископ. И Покончив с этим приветствием, он вернулся к остальным и тоже занял место на каменной скамье. Архидиакон, который собирался произнести речь, походил на священную статую, воздвигнутую посреди каменной площадки, достойное олицетворение церкви, воинствующей на земле. Его шляпа, большая и новая, с широкими загнутыми полями, каждым дюймом свидетельствовала о принадлежности к духовному званию. Густые брови, широко открытые глаза, полные губы и сильный подбородок соответствовали величию сана. Добротное сукно на широкой груди говорило о благосостоянии клира. Рука, убранная в карман, символизировала рачение нашей Матери Церкви о временном имуществе. Другая, свободная, готовность сразиться за ее святыни. Они же, пристойные панталоны и аккуратные черные гетры, подчеркивали прекрасное сложение ног, зримо обозначая достоинство и внутреннюю красоту нашей церковной иерархии. Итак. Начал он, приняв ораторскую позу. «Я хочу сказать вам несколько слов. Ваш добрый друг, смотритель и я, и его преосвященство епископ, от имени которого я к вам обращаюсь, весьма огорчились бы, будь у вас справедливые основания, жаловаться. Любую справедливую причину для жалоб, смотритель, его преосвященство или я от его имени — «Немедленно устранили бы без всяких петиций». Здесь оратор сделал паузу. Он ожидал редких хлопков, означавших бы, что самые слабые в стане противника понемногу сдаются. Однако хлопков не последовало. Даже Банс сидел молча, поджав губы. «Без всяких петиций», — повторил архидиакон. «Мне сказали, что вы направили его преосвященству петицию». Он вновь сделал паузу, дожидаясь ответа, и через некоторое время Хэнди собрался с духом и подал голос. «Да, направили!» «Вы направили его преосвященству петицию, в которой, как мне сообщили, пишете, что не получаете положенного вам по завещанию Джона Хайрама». На сей раз ответом стал согласный гул большей части пансионеров. «Итак, чего вы просите?» «Чего вам здесь не достает? Что?» «Сто фунтов в год!» — пробурчал старый Моуди. Казалось, его голос шел из-под земли. «Сто фунтов в год?» — вскричал воинствующий архидиакон. Он поднял сжатую руку, выказывая свое возмущение наглым требованием, а другой крепко стиснул в кармане панталон монетки по полкроны, символ церковного богатства. «Сто фунтов в год! Да вы, наверное, выжили из ума!» Вы говорите о завещании Джона Хайрама. Когда Джон Хайрам строил приют для немощных стариков, бедных мастеровых, не способных больше себя кормить, увечных, слепых, недужных, думаете ли вы, что он собирался сделать их джентльменами? Думаете ли вы, что Джон Хайрам хотел дать 100 фунтов в год одиноким старикам, которые в лучшие-то годы зарабатывали от силы 2 шиллинга или полкроны в день? О нет! «Я скажу вам, чего хотел Джон Хайрам. Он хотел, чтобы 12 убогих стариков, которых некому поддерживать, и которые умерли бы от голода и холода в жалкой нищете, перед смертью получили в этих стенах пищу, кровь и немного покоя, чтобы примириться с Богом. Вот чего хотел Джон Хайрам. Вы не читали завещание, и сомневаюсь, что его читали дурные люди, которые вас подстрекают. Я читал». «Я знаю, что написано в этом завещании, и я вам говорю, что именно такова была его воля!» Ни звука не донеслось со стороны одиннадцати стариков. Они молча слушали, какова, по мнению архидиакона, их участь. Они созерцали его внушительную фигуру, ни словом, ни жестом не показывая, как оскорбили их выбранные им выражения. «А теперь подумайте!» — продолжал он. Хуже ли вам живется, чем хотел Джон Хайрам? У вас есть кров, пища, покой и еще многое в придачу. Вы едите в два раза лучше, спите в два раза мягче, чем до того, как вам посчастливилось сюда попасть. У вас в кармане в десятеро больше денег, чем вы зарабатывали в прежние дни. А теперь вы пишете епископу петицию и требуете по сто фунтов в год. Я скажу вам, друзья мои. «Вас одурачили мерзавцы, действующие в собственных корыстных целях. Вы не получите и ста пенсов в год к тому, что получаете сейчас. А вполне возможно, станете получать меньше. Вполне возможно, что его преосвященство или Смотритель внесут изменения...» «Нет, нет, нет», — перебил Смотритель с неописуемой тоской, слушавший тираду своего зятя. «Нет, нет, друзья мои». «Пока мы с вами живем вместе, я не хочу ничего менять, по крайней мере, в худшую для вас сторону». «Благослови вас Бог, мистер Хардинг», — сказал Банс. «Благослови вас Бог, мистер Хардинг! Благослови вас Бог, сэр! Мы знаем, что вы всегда были нашим другом», — подхватили другие пансионеры, если не все, то почти все. Архидиакон еще не закончил речь, но не мог без ущерба для достоинства продолжать ее после этого всплеска чувств. Так что повернулся и пошел в сторону сада. Смотритель за ним. «Что ж», — сказал доктор Грантли, оказавшись в прохладной тени деревьев. «Думаю, я говорил вполне ясно». И он утер пот со лба, потому что ораторствовать на солнцепеке в черном суконном костюме — работа нелегкая. «Да, вполне», — ответил смотритель, без всякого одобрения. «А это главное», — продолжал его собеседник, явно очень довольный собой. «Это главное. С такими людьми надо говорить просто и ясно, иначе не поймут. Думаю, они меня поняли. Поняли, что я хотел им сказать». Смотритель согласился. Он тоже считал, что пансионеры вполне поняли архидиакона. «Они знают, чего от нас ждать. Знают, что мы будем пресекать всякую строптивость». Знает, что мы их не боимся. А теперь я загляну к чедуйку, расскажу ему, что сделал, потом зайду во дворец и отвечу на их петицию. Смотрителя переполняли чувства. Переполняли настолько, что готовы были вырваться наружу. Случись это, позволь он себе высказать вслух бурлящие внутри мысли, архидиакон бы очень удивился суровой отповеди. Однако другие чувства заставляли мистера Хардинга молчать. Он все еще боялся выразить несогласие с зятем. Он всеми силами избегал даже видимости разлада с другим священнослужителем и мучительно страшился открытой ссоры с кем бы то ни было, даже по малейшему поводу. Его жизнь до сих пор была тиха и безмятежна. Прежние мелкие трудности требовали лишь пассивной стойкости, а нынешний достаток ни разу не вынуждал к какому-либо деятельному противостоянию. ни разу не становился причиной тягостных разногласий. Он отдал бы почти все, куда больше, чем по совести считал себя обязанным отдать, чтобы отвратить надвигавшуюся бурю. Горько было думать, что приятное течение его жизни потревожит и возмутят грубые руки, что его тихие тропки превратятся в поле сражения, что скромный уголок мира, дарованный ему проведением, осквернят, не оставив там ничего доброго. Он не мог бы откупиться деньгами, потому что их у него не было. Добрый смотритель так и не научился складывать гинею к гинеи. Однако с какой готовностью, с какой глупой легкостью, с какой радостью отдал бы он половину всех будущих доходов, если бы от этого тихонько рассеялись собравшиеся над ним тучи? Если бы это примирило реформатора и консерватора — возможного завтрашнего зятя Болда и реального сегодняшнего зятя Архидиакона. На подобные компромиссы мистер Хардинг пошел бы не для того, чтобы спасти хоть сколько-то. Он по-прежнему почти не сомневался, что ему оставят его нынешнее теплое местечко до конца жизни, если он сам так решит. Нет, он руководствовался бы единственной любовью к тишине и страхом перед публичным обсуждением своей особы. Посмотритель был жалостлив, чужие страдания ранили его душу. Но никого он так не жалел, как старого лорда, чье сказочное богатство, полученное от церковного бенефиция, навлекло на несчастного такое бесчестье, такое общественное порицание, дряхлого восьмидесятилетнего креза, которому не дали умереть в мире и против которого ополчился весь свет. Неужто и ему суждена похожая участь? Неужто газетчики поставят его к позорному столбу как человека, который жирует на деньги бедняков, на средства, оставленные благотворителем для поддержания старых и немощных? Неужто его имя станет синонимом гнета? Неужто он превратится в пример алчности англиканского духовенства? Скажут ли, что он ограбил стариков, которых так искренне любил всем сердцем? Час за часом мистер Хардинг расхаживал под величавыми липами, погруженный в свои печальные мысли, и почти окончательно утвердился в решении предпринять какой-нибудь значительный шаг, который убережет его от столь ужасной судьбы. Тем временем, Архидиакон в прекрасном расположении духа продолжил утренние труды. Он перемолвился словом другим с мистером Чедуиком, затем, обнаружив, как и ожидал, что петиция лежит в отцовской библиотеке, написал короткий ответ — в котором сообщал пансионерам, что у них нет никаких оснований жаловаться на ущемление прав, а, напротив, есть все основания благодарить за оказанные им милости. Затем, проследив, чтобы отец подписал письмо, сел в экипаж и отправился домой к миссис Грантли, в Пламстед.